Глава шестая Напряжение превысило все мыслимые пределы. Мы потянулись друг к другу. Мои пальцы дрогнули и в миг оказались у Амира на затылке, вплетаясь в тугие локоны. «Я хочу тебя, и так сложно сдержаться!» — хрипло прошептал мужчина, сияя золотом глаз. «Жар его дыхания обжег кожей, я задрожала. Что я, черт возьми, делаю?» истосковалась по любви и готова отдаться обаятельному незнакомцу? Нет, так нельзя, я не хочу снова собирать свое сердце по осколкам. Я уже дернулась, чтобы отпрянуть, а если не пустит, влепить по щечину. Но вместо поцелуя мужчина прижался лбом к моему лбу, закусив губы. Сам не позволяя себе большего. жеваки его ритмично заиграли, он отчаянно боролся с собой, и оттого мое сердце только ускоряло ритм. Стало... Очень жарко. Нужно лечь спать. С низкой хрипотцой проговорил мужчина, бережно пригладив по волосам. Ты достойно лишиться девственности в брачных браслетах, на шелковых простынях, а не на голой земле. Ты должна лучше узнать меня, пройти ритуал, иначе будет больно. А ты еще не готова принять эту боль. Сглотнула, потеряв дар речи, Еще никто из мужчин не проявлял столь отчаянной заботы о от девственности и боли, и мне, как последней дуре, хотелось верить его словам, если я правильно его поняла. Но что за ритуал? Он ведь про свадьбу, правда? Ох, сейчас растаю, растекусь, впитаюсь влагой в его кожу, или, может, он просто о шкуре своей заботится? Ведь у принцессы репутация. Жених, царь Фиранский голову быстро отрубит». Он просто боится рискнуть всем. Я же вижу, как у него глаза горят на меня, красивую, и как тело реагирует. Мое, впрочем, тоже все заныло от давно забытого желания близости. Сколько я уже одна? Года два-три. Все верно, не надо ничего усложнять. Пусти, Амир, ты меня тоже совсем не знаешь, так что... Я отодвинулась, поправила платье. Я вижу тебя, произнес он, больше, чем ты думаешь. Мужчина ласково улыбнулся, провел по щеке, но я вежливо отстранилась. «Ничего ты не видишь и ничего не знаешь, Амир!» «Ложись спать!» Мужчина похлопал по траве. «Не волнуйся, ночью не замерзнешь. Камни будут долго греть землю. Спи спокойно, Саша. Тебя никто не тронет и не обидит. Я буду рядом». «Спасибо. И тебе спокойной ночи, Амир!» Я опустилась на траву. В душе крутилась обида на мужика, на всех мужиков в мире. Я бы долго грызла себя, но меня разом накрыла тяжесть пережитого, и глаза закрылись. Несмотря ни на что, присутствие сильного заботливого мужчины даровало покой, и я быстро уснула. Разбудили меня настойчивые крики птиц, но несколько минут я боялась открыть глаза, хоть бы все произошедшее оказалось сном. Хоть бы я оказалась сейчас на своем диване, и птицы эти орали через форточку. Пусть Амир окажется сном, потому что таких мужиков не бывает. Ветерок подул в лицо, и я открыла глаза. Нет, сном вчерашние приключения не было. Я по-прежнему лежала на траве, уже светалый туман расступился над рекой. Недалеко резвились небольшие птички, похожие на ласточек. Ох, и громко они попискивали в столь ранний час. Я села и увидела Амира, спящего рядом. Его сильные руки были вытянуты вдоль того места, где я лежала. И жест походил на объятие, на целомудренное объятие, потому что он не касался меня ни одним своим волоском. Милая картина отозвалась в сердце трепетом. Мы ведь даже не любовники, даже не целовались, а он как-то оберегает, что ли?